Действительно, буквально через минуту по вагону словно пронесся леденящий ветер. Скрипя заказными сапогами, отсвечивая рубином шпал, глядя сверляще, возле столика возник старший лейтенант госбезопасности. «Хотите больших неприятностей?» Резким жестяным голосом спросил он, явно привывший, что сам факт его появления... «Вселяет, как минимум, трепет». «Нет», — честно ответил Берестин. «А будут?» «Отчего же?» «Вам приказано». «Нам ничего не приказано. И не может быть приказано, потому что здесь ресторан, а не Лубянка. Это к слову. Нас попросили, мы не снизошли. Что дальше?» Чекист, похоже, обалдел от невиданной наглости. И, возможно, даже в чем-то усомнился, но поскольку к тонким душевным движениям не привык, то быстро взял себя в руки. Предъявите документы! «Знаете, лейтенант, не мешайте нам. Идите, займитесь делом». Берестин отвернулся от него и взял за ножку бокал. Очевидно, чекист попал в ситуацию, выходящую за пределы его компетенции, и убыл за консультацией или подкреплением может не стоит товарищ командарм осторожно спросил рычагов ничего сиди и не вмешивайся события развивались вновь появился давишний старлейт в сопровождении капитана того же ведомства и еще какого то штатского вот торжественно сообщил старлейт указывая на берестина капитан был помоложе но строже и либеральничать не намеревался встать «Вы задержаны!» «О, это интересно! Ваши полномочия!» Капитан положил руку на кобуру. «Остальное у меня в купе! Прошу!» Под конвоем Берестин с Рычаговым вышли в коридор, через гремящую площадку перешли в соседний вагон, и капитан довольно грубо втолкнул Алексея в полуоткрытую дверь. «А теперь документы!» Алексей спокойно протянул удостоверение. И с удовольствием смотрел, как капитан его раскрывает. Челюсть у него не отвисла, но глаза округлились. «Товарищ командорм, всем выйти!» — резко сказал Берестин. Никто ничего не понял, но и тон его, и вид капитана словно вымел остальных из купе. «Товарищ командующий, я не знал, меня не предупредили, фамилия, должность!» Капитан Лавров, старший уполномоченный при протокольном отделе НКИД. Ну и что? Что за цирк вы устроили? В поезде едет немецкая военная делегация. По программе у них ужин. Сколько их? Четыре человека. И ради этого вы позволили себе? Товарищ командующий, я не знал. Мне приказано обеспечить условия и не допустить... «Для этого надо выгнать из ресторана больше двадцати советских людей, в том числе двух генералов, четырех полковников, две да остальные, наверное, не менее уважаемые товарищи». «Я не знал», — тупо повторил капитан, — «вы кретин. Это даже не оскорбление, а диагноз. И должность участкового в Верхоянске». «Самое лучшее, на что вам следует рассчитывать. Причем, с вашей точки зрения, я непростительно гуманен. Учтите это. Если у меня будет время, я вас не забуду. Можете кормить своих немцев на общих основаниях. Или в купе им подавайте. Сам, раз такой заботливый. О нашем разговоре доложите по команде. И если вы еще не в курсе, знаете что с завтрашнего дня ваше ведомство распускается. Кончилась лафа с бериевскими цацками. Берестин показал на полковничьи знаки различия капитана и нашивки на рукавах. У меня все. Он вышел в коридор, оставив окаменевшего капитана в купе. Рычагова до сих пор блокировали два сотрудника, хотя руками и не трогали. «Пошли, товарищ генерал», — благодушно сказал Берестин. А то у нас кофе остынет. Если уже остыл, потребуем свежего. За их счет. В ресторане было пусто. Только минут через двадцать пришедшие в себя энкидовцы и их кураторы привели наконец своих немцев, скромно усадили их в дальний угол вагона, не забывая время от времени пугливо озираться.